«Но кто-то все-таки на этой выставке был, раз появился каталог», — резко возразил Илья, отводя ее за локоть в сторону, чтобы освободить лестницу. Они перекрывали дорогу посетителям, направляющимся в выставочные залы. «Кто его здесь взял?» «Только не тот тип. На выставку ездил Андрей. Нахмурилась девушка. Я его послала, вроде как своего заместителя». А потом он должен был забрать кукол и привезти их домой, но вышло все не так удачно. Мало что я всего второе место заняла, так еще и кукол пришлось отдать на благотворительный аукцион. Нет, я за благотворительность. Это было в пользу детей, просто разом пропала вся работа за полтора года. Нас об этом даже не предупреждали, хотя я бы все равно согласилась участвовать. «Все-таки, наверное, я сильно устаю», — внезапно пробормотал Илья, слушавший ее очень внимательно с прикрытыми глазами. «Надо больше спать, а то память начинает сдавать. Идем выпьем кофе». Маша не успела ответить. Кто-то, подойдя сзади, положил ей руки на плечи. От неожиданности она вскрикнула, а, обернувшись, шумно выдохнула. — Анастасия Юрьевна, Машенька, милая, извини. Сухонькая пожилая женщина поправила огромные очки, из-за стекол которых на девушку смотрели выцветшие водянисто-голубые глаза. Напугалась. Кого ожидала увидеть? — Амелькина, — подумала девушка и с улыбкой повернулась к Илье. — Познакомься. Это мой добрый ангел. Анастасия Юрьевна, здешний художник-оформитель. — Сколько она выставок сделала, я тебе даже сказать не смогу. — Да я и сама не смогу. Женщина протянула Илье руку, которую тот, подавшись вперед, учтиво пожал. — А вы к нам в гости? — Очень вовремя. Есть интереснейшие экспонаты, например, коллекция тульских самоваров. — Самовары обязательно посмотрим. Илья взглянул на часы. Время, к счастью, есть. А пока, Анастасия Юрьевна, не откажитесь выпить с нами чашечку кофе. Маша отметила, что он вдруг заговорил как-то мягче, явно принаравливаясь к манерам новой знакомой. Он даже чуть-чуть сутулился, чтобы казаться ниже роста, и девушка с изумлением увидела, что Илья начал близоруко щурить глаза чего за ним раньше не наблюдалось. Это мгновенное перевоплощение поразило ее так, что она даже не сразу услышала обращенный к ней вопрос. «Что — Что-что? — переспросила она, когда до нее дошел смысл. К тому моменту все трое уже усаживались за столик в кафе. — Не уезжала ли я куда-нибудь? — Нет, к сожалению, Анастасия Юрьевна. — Хорошо было бы... Но нет, совсем у нас не появлялась. Старая знакомая, всегда относившаяся к девушке с симпатией, ласково потрепала ее по плечу. Я даже хотела тебе позвонить, но твоего телефона найти не смогла. Прошло несколько интересных выставок. И куклы у нас тоже выставлялись, но тебя не было. Вот я и подумала, что ты уехала за границу. Я была в Москве. Ухаживала за мамой. Отрывисто ответила Маша. Она умерла недавно. Бедная девочка. Анастасия Юрьевна сжала ее руки своими хрупкими, но сильными пальцами, украшенными массивными кольцами, с самоцветами, до которых она была большая любительница. Да, да, ведь она болела, я знаю. Ты изменилась, будто выросла. Горе меняет, но ты работаешь по-прежнему? — Конечно. Маша взглянула на Илью, отошедшего к стойке бара, и в порыве откровенности добавила — и скоро выхожу замуж. — Я так рада. Безумно рада за тебя! — воскликнула женщина, всплеснув руками. — Это он? — Очень эффектный, очень интересный мужчина. — Ну, что-то даже демоническое. Не актер? — Ну, в каком-то роде. — Маша невольно улыбнулась. Частный сыщик. Боже! Но это лучше в сто раз, восхитилась-то. Да? Актеры между нами вообще не совсем мужчины.